Глава 17. Жалко, что без глины, глядя на недостроенную стену из камней, говорил Боря. Но все равно защита будет. Поработаете чуть-чуть, потом вас сменят. А вы у костра обогреетесь. Парни сняли футболки и с неохотой шагнули под дождь. Боря посмотрел на них и отправил к ним в помощь еще пятерых. Парней из жарной дельты заставил навести порядок в лагере. Остальным, в том числе и раненым, тоже дал задание. И только меня проигнорировал. Работаем до обеда. А потом я покажу вам одну боевую технику. Пустение называется». Я не выдержал и спросил. «А что до обеда делать мне?» «Ты тренируешься с Григорием Ефимовичем. Забыл, что ли? У тебя задача — бесперебойно работающий портал». Я глянул на Григория Ефимовича. Они с Игорем Петровичем обсуждали кожух. Точнее, крепеж под лямки. Игорь Петрович закладывал крепеж под одну лямку, чтобы через плечо носить. А Григорий Ефимович спрашивал, сложно ли переделать, чтобы под две лямки, как у рюкзака. Короб был уже близок к завершению, а крепеж закладывается в самом начале. Вот они и ломали головы, как продевать петельки. По мне так что обсуждать. Я хорошо помнил, как древесница подвинула корни. Да и самому Григорию Ефимовичу достаточно магию применить. Древесница только на живое может воздействовать, пояснил Черный. А магию богам применять нельзя, подвел итог уже я и вздохнул. На самом деле мне этот кожух был пофиг. Мне хотелось со всеми, ну, камни там носить, порядок наводить, дрова заготавливать, за костром следить. Да пусть даже под дождем. Остальные вон работают и ничего. Я снова глянул на Григория Ефимовича. Он словно почувствовал мой взгляд. Повернулся и спросил строго. «Ты скоро?» Я разозлился. Я давно уже был готов. Стою тут один, когда все работают. Жду его, а он еще и недоволен. Тогда пошли. Григорий Ефимович развернулся и направился вон из кедрача. Едва я вышел из-под деревьев, как холодные струи потекли мне за шиворот. Парни хоть рубахи поснимали» потом сухие наденут и у костра греться будут, а мы идем непонятно куда. В первый момент от дождя хотелось прикрыться или спрятаться, но пришлось терпеть. Григорий Ефимович шагал спокойно, не морщась и не сжимаясь, будто дождя того и не чувствовал. Конечно, он же бог. Я вспомнил. Он еще там, в школе, шел под ливнем, точно так же шагал размеренно и решительно. Вспомнив школу, я вспомнил и Николая, как он там цеплял меня, и как мы с ним чуть не подрались. Уже тогда он был и сильнее, и лучше меня. Настроение испортилось окончательно. И тут я поскользнулся. Чуть носом камни не пропахал. Пришлось смотреть, куда я наступаю. Мокрые камни были скользкими, трава тоже. Зато от дождя стало не так заметно вытоптанные места, и то хорошо. Но сильно рассматривать их мне не хотелось. Одежда промокла и липла к телу. К тому же обдувало ветерком. Да, я промок. И успел промерзнуть, как цуцик, пока понял, что мы идем на ту же поляну, где тренировались раньше. Когда пришли на место, Григорий Ефимович удивленно посмотрел на меня, что я скукожился и дрожу, и спросил. «Ты что, забыл, как энергетический кокон делать? У тебя огонь внутри потух, что ли?» Мне от его слов стало стыдно. Я действительно за своими страданиями даже не подумал про то, что можно огненный шар покатать, да и кокон тоже. И тут в памяти вспыхнуло. Николай разрубает мой кокон я швыряю остатки в него. А потом голос Сансаныча. Я сам видел запись, где ты отбросил на тренировке товарища. От Григория Ефимыча между тем шел порог. Как будто дождь, попадая на его тело, тут же испарялся. А может, испарялся вообще не касаясь на подлете. Именно этот порог и вернул меня в реальность. Григорий Ефимович, конечно, бог, но и мы не лыком шиты. Для разнообразия я решил попробовать сплести энергетический кокон, поупражняться, так сказать. У меня долго ничего не получалось. Дождь не давал расслабиться и не давал сосредоточиться. Я, конечно, пытался отвлечься и не думать о дожде, но как о нем не думать, когда и трусы уже мокрые? Григорий Ефимович молча стоял и ждал. — Добавь огненный шар, — подсказал Черный. Видимо, ему надоело наблюдать за моими мучениями. А может, он и сам замерз. Он ведь внутри меня. А зубы у меня уже стучали не слабо. Сосредоточиться на огненном шаре было непросто, но я в конце концов представил его в районе солнечного сплетения и сам начал двигаться. Как тогда, на тренировке, еще в школе. И тут увидел энергетические линии. Они шли от моего внутреннего солнца, словно лучики. Или протуберанцы только тонкие, похожие на силовые линии магнитного поля Земли. После того, как я увидел их природу, сплести из них кокон оказалось проще простого. И пока я плел, понял, что теперь так просто разрубить их не получится. Я могу сделать нити эластичными или перепутать, как в кевларе для бронежилета. Могу усилить, ослабить, сделать вязкими или наоборот проницаемыми. А если вдруг их удастся разрубить... То легко восстановлюсь». «Ну вот и хорошо», — прокомментировал Григорий Ефимович, когда я перестал дрожать. «Теперь давай займемся порталом». И накрыл поляну куполом, как зонтом. Я аж задохнулся от возмущения. «Почему раньше нельзя было?» — спросил я. «Вы же тоже мокли». «Тогда ты не научился бы тому, чему научился сейчас. Теперь ты откроешь портал в любую погоду». «А зачем тогда сейчас накрыли?» «Могу убрать». — спокойно ответил Григорий Ефимович, и дождь снова закопал на плечи. — Я хотел возмутиться, но меня заело. Думаете, раз вы бог, так вам все можно? А вот не буду просить закрыть меня от дождя. Назло открою портал, невзирая на погоду, то есть на непогоду. Григорий Ефимович усмехнулся и сложил руки на груди, словно бросая мне вызов. — И я этот вызов принял. — Мне открывать портал? — спросил я. Он ответил с усмешкой. Сначала реши куда. Есть пожелание? Ответил я усмешкой на усмешку. Для начала давай в наш лагерь, там, где мы выходили из кедрача. Там народу нет, так что никого не зацепишь. А потом я покажу тебе одно безопасное место. Легко, ответил я и начал разжигать внутренний костер. Сказать легко было легко, а вот сосредоточиться на нужном месте не получалось. Ничем оно не было для меня примечательным. Ручей — да. Старый лагерь — да. С ними связано много воспоминаний и эмоций. Даже наблюдательный пункт на вершине горы. Или тропинка, где мы расстались с цариком, и где я потом наткнулся на вытоптанную траву. Все эти места были для меня наполнены воспоминаниями. Я их хорошо видел внутренним взором. А вот вход в хидрач он никаких чувств не вызывал и не было никаких деталей, которые бы я очень зримо запомнил. Ни хамушка, ни рисунка коры, ни приметного акустика. И тем не менее я принял вызов. Значит, нужно открыть портал именно там. Я тужился, старался и всякий раз понимал, что открою портал где угодно, но только не там, где сказал Григорий Ефимович. А он стоял, скрестив руки на груди, и терпеливо ждал. Не знаю, чего больше. То ли моей удачи, то ли когда я сдамся. По логике-то, конечно, удачи, но кто его знает, что там у богов в головах? К тому же еще этот дождь. Хотя, если честно, про дождь я в какой-то момент забыл. Ну, есть и есть. Тут проблемы поважнее, портал у меня не открывался. Я уже готов был сдаться, когда Григорий Ефимович вдруг крутанулся, скинул руку и выхватил из воздуха прямо у меня перед носом дротик с синей капсулой. Я обернулся и и увидел, что нас окружают люди Сансаныча. Кто еще это мог быть? Я разглядел промелькнувшую между кустов спину в бронежилете, заторчащую из-за сосны каску, точнее шлем-сферу, такую, знаете, высокотехнологичную, с фонариком и рацией, и сразу все понял. А Григорий Ефимович уже шипел мне сквозь зубы. «Портал, быстро, нужно наших предупредить». И тут я понял, что единственное место, куда я могу открыть портал, И есть вход в Хедрач, та самая тропа, по которой мы вот только прошли. Там с краю растет хедр с обломанным сучком, напоминающим кукиш. А в стороне от него большой плоский камень с углублением посередине. Ни одно другое место не подходит. Огонь вспыхнул, и портал тут же засиял ярко-голубым. Как будто стряска от появления людей Сансаныча Это единственное, чего не хватало мне для настройки на нужное место». Уже запрыгивая в открывшийся проход, я увидел, как на поляну со всех сторон кинулись военные, но они не успели. Выскочили мы с Григорием Ефимовичем как раз там, где надо. Я тут же захлопнул проход, чтобы никто за нами последовать не мог, и сразу бросился в лагерь. Но Григорий Ефимович обогнал меня. Он бежал и кричал «Боря, собирай всех!» Сердце колотилось, как бешеное. «Мне важно было найти Дюму». Я надеялся, что он не упорол куда-нибудь в лес, хотя он же не дурак, под дождем шарохаться. Но искать его не потребовалось. Он сам несся ко мне, задрав хвост, и взволнованно мяукая. Я подхватил котенка и повернулся к Григорию Ефимовичу за указанием, куда открывать портал. Но ему было не до меня. Вокруг Кедрача сужалось кольцо окружения. Все в камуфляже, брониках, шлемах, масках, очках, глаз не разглядеть. Далеко не в лаптях и вооруженные. Я таких автоматах даже на картинках не видел. Та группа, что была в торговом центре, вообще дети по сравнению с этими. Вооруженные спецы, вокруг кидрача. Сан Саныч, оказывается, и про это место узнал. Так быстро. Наши парни отступили в центр, и Григорий Ефимович накрыл нас куполом. Да, купол мог защитить от дождя и, возможно, от пуль. Возможно, даже никто не сможет пройти внутрь. Ну и мы были в ловушке. Мы оказались совсем не готовы к схватке. Мы не знали, что делать. Совсем не знали. О чем только думали наши руководители. Землянку строили, стену возводили вместо того, чтобы тренировать нас или делать какие-нибудь ловушки. Они что, не понимали? Ладно, мы вчерашние школьники, но Григорий Ефимович, он же Бог, он же должен был. Наши стояли плечом к плечу, безоружные. В форме которые выступали в торговом центре, а парни из лучезарной дельты вообще в концертной одежде, к тому же поизносившиеся за время лесной жизни. Все это до ужаса уязвимо против пуль, а обувь, кроссовочки и туфли, да лапти, блин, огнестрел против магов-недоучек, армия против кучки юнцов, да и чего я ждал. После теракта у меня никаких иллюзий не должно было остаться, но и я оказался не готов» растерялся, смотрел на спецов, как кролик на удава. И в голове не было ни единой мысли. И тут я почувствовал рядом плечо. Повернулся и увидел Арика. Он стоял рядом со мной, решительный, как никогда. С другой стороны от меня стоял Николай. Когда я посмотрел на него, он подмигнул мне и сказал негромко. «Не дрейф, прорвемся». Я дернулся. «Сам не дрейф». «Девчонок оттеснили в центр». Парни окружили их со всех сторон, как и раненых. Они уже окрепли, конечно, но все равно были слабы. Да хоть и здоровые, кто мы против вооруженных до зубов светназовцев? В первом ряду рядом с Николаем стояли Агафья Ефимовна с Григорием Ефимовичем. А со стороны Арика Игорь Петрович и Боря готовы были первыми ринуться в бой. Артем с Глебом тоже были в первом ряду. Глеб так вообще на ненавистью. Такой костер полыхал, обжечься можно. Как будто потерянные в теракте его товарищи встали с ним рядом. Григорий Ефимович повернулся ко мне и приказал. — Влад, открывай портал. — Куда? — спросил я, уже разжигая внутри себя костер. — Помнишь, я говорил тебе про безопасное место? Сосредоточься. Но тут солдаты на тропинке расступились, и к нам направились Сансаныч и Чернобог. Они шли под зонтами. Сан Саныч в обычной форме, той же, что и в прошлый раз, наверное, даже китель тот же, а Чернобог в своем лощенном прикиде. Шли спокойно, как на прогулке. Шли и мило болтали о том, как удачно непогода собрала нас в одном месте, и им теперь не придется вылавливать нас по лесу. И смеялись, весело смеялись. Едва они появились, как Григорий Ефимович нарисовал в воздухе знак триглава, и купол стал плотнее, я это почувствовал. Сансаныч с Чернобогом остановились, даже не пробуя пересечь границу купола. — Приветствую! — едва скользнув по мне взглядом, с довольной улыбкой сказал Сансаныч. Давно не виделись? — Еще в сто лет не видится, — хмуро ответил Григорий Ефимович. — Что поделаешь? — засмеялся Сансаныч. У меня, в отличие от вас, ста лет нету. Я понял, что он знает о божественной сущности Ефимовичей. Да и Чернобог с ним не случайно. Нет, я, конечно, догадывался, но то, что Сансанович вот так прямо, не обращая внимания на непосвященных, говорит о божественной сути Григория Ефимовича. Мне от этого стало особенно тревожно, хотя божественный перевес, если можно так сказать, на нашей стороне. У нас дождь бог, Лилия и Велис, а у Сансаныча только Чернобог. Что о нашем стоит раскидать всех этих спецназовцев? Для дождь бога и Лилии все рувенцы свои. — хмуро заметил Черный. — То есть как все? — удивился я. — И спецназовцы, и даже Сансаныч. Все! — отрезал Черный. — Вот тогда, — опешил я. — А Чернобог, ему тоже все свои? — Чернобогу пофиг, сколько спецназовцев вернется домой. Те, чьи души замараны, все равно попадут к нему в Исподний мир, — ответил Черный. — Я другими глазами посмотрел на Григория Ефимовича. Я понял. Он не сделает ничего, что повредит хоть кому-нибудь из людей, даже ценой собственной жизни будет оберегать всех. Не то, что Чернобог. И в этом вся разница. Он и спецовка лечить не хочет, потому как те рувенцы. Это что ж получается, Григорий Ефимович с Агафией Ефимовной связаны по рукам. И Сансаныч с Чернобогом знают об этом, иначе бы так не ухмылялись. А как же ты? спросил я у черного. Ты же сын Чернобога. Я с вами, коротко ответил черный. Чернобог вздрогнул, будто услышал ответ черного. Хотя почему будто. Конечно, услышал. И Ефимычи услышали. И тут Сансаныч перевел взгляд на меня. А ты, Влад, Джеймс Влад? Как оказалось, полон сюрпризов. Мое имя Сансаныч произнес с девкой. Оставь, парня, в покое, потребовал Григорий Ефимович. Но Сансаныч не обратил на него внимания, а Чернобог, довольный, ухмыльнулся. Я промолчал, только почувствовал внутри себя тяжелый вздох Черного. Вспомнил встречу в дебрях. Стало обидно за Черного, за то, что отец с матерью бросили его. И я окончательно разозлился на Чернобога, на этого предателя. Ведь он не только своего сына предал, но и остальных богов. Они же купол все вместе ставили. А Чернобог сейчас с тем, кто хочет разрушить общее дело. Вот как так, как так можно. В том, что Сансаныч замешан тут под самые уши, я больше не сомневался. Спасибо тебе, дорогой, продолжал издеваться Сансаныч. Без тебя мы бы долго вас по лесам выискивали, а ты нам время сэкономил. Ты своей магией такие мощные маяки поставил. Захочешь, не собьешься. Оставь парня в покое. — снова потребовал Григорий Ефимович. «Не то что...» — не отводя от меня взгляда, — расцвел ледяной улыбкой Сансаныч. «Что ты мне сделаешь из-под своего колпака?» Я спиной чувствовал моих товарищей и сгорал со стыда. Я понимал, что всех подвел. Из-за меня все оказались в такой ситуации. Вместо того, чтобы слушать Григория Ефимовича и учиться под его присмотром, я страдал и мучился дурью, фигней маялся и от тренировок косил. Память услужливо подсунула утренний разговор преподавателей. Когда Боря говорил «они не выстоят», он имел в виду нас, это мы не выстоим. Получается, преподаватели знали о вооружении спецназа и понимали, что вся надежда только на портал. Григорий Ефимович собирался показать мне безопасное место. Я должен был всех вывести, я должен был открыть проход. И Григорий Ефимович верил, что к нужному моменту я освою это дело. А я все просрал. Или не все. Сейчас Григорий Ефимович назовет мне место, и мы свинтим, а эти останутся ушами хлопать. Я вдохнул, выдохнул, проверяя внутренний огонь, и, не обращая внимания на Сансаныча, повернулся к Григорию Ефимовичу. А что, если вы назовете мне то самое место? Григорий Ефимович ответить не успел. Его перебил Сансаныч. Он зажжал так, что кроны деревьев затряслись. И Чернобог тоже разулыбался во все тридцать два зуба. Они, блин, веселились. Я посмотрел на Григория Ефимовича. Он тяжело вздохнул и покачал головой. Я начертил три глав. «Да», — подтвердил Чернобог, — «ты начертил три глав и сделал купол непроницаемым для божественной силы. Тут я завис. Я что, на божественной силе работаю?» А Чернобог тем временем продолжал. — Правда, твой купол остается проницаемым для стихий. — Не для всех, — ответил Григорий Ефимович. — А нам все и не нужны, — с довольной улыбкой ответил Сансаныч. Нам хватит обычного огня. Парни позади меня забурлили, а мне стало смешно. Я хотел сказать, что плевал я на их огонь, но почувствовал, как мне на плечо легла рука и сжала его. Это была Агафья Ефимовна. Она едва заметно качнула головой. Я промолчал. Но мои эмоции не укрылись от глаз Сансаныча. Он глянул на меня так, словно все внутренности прожег тем самым огнем. А потом спросил, как бы между прочим. «Кстати, Влад, Джеймс Влад, а ты не хочешь узнать, что с твоими родителями и сестренкой?»